Глава 4. Мила. Каждый раз, когда Рая кричала, Мила кричала вместе с ней. Каждый раз, когда наступала очередь Милы и она теряла сознание от боли, Ролан снова приводил ее в чувство, возвращая к тому, что происходило здесь и сейчас. Он больше не давал им передышки. Его терпение было на исходе, и он не пытался скрываться за маской. Мила уже давно поняла, что за ней таилось. «Мы оба понимаем, что долго ты не продержишься». Он приблизил свое лицо к Миле почти вплотную. Его дыхание обдавало ее, она чувствовала сладковатый запах его пота. Его глаза, в которых горели алчность и гнев, неотрывно смотрели на нее. Одной рукой он крепко схватил ее за подбородок, заставляя поднять голову. Его губы сложились в улыбку. «Мила никак не могла понять», — как голос кого-то вроде Ролана мог звучать вот так, приятно, почти нежно. Голос совершенно ему не подходил. — А если собственная жизнь тебе недорога? Подумай о том, что и Райя долго не продержится. Видишь веревки в руках Керима? Он слегка наклонил голову милы. Она увидела черные, как смоль, толстые веревки, вымазанные в чем-то. Внезапно они пошевелились. Они двигались сами по себе. На них наложено заклятие. Как только Кирим выпустит их на волю, они обмотаются вокруг горла раи и с каждым вопросом который ты оставишь без ответа они будут затягиваться все ту же и ту же пока твоя дрожайшая новая подруга не умрет мучительной смертью а удушья прямо у тебя на глазах смех Ролана заполнил комнату. Он резко отпустил подбородок Милы, так что ее голова качнулась вперед. Нет, он этого не сделает. Она встретилась взглядом с Райей. Подруга тепло улыбнулась ей и кивнула. Мила понимала, что это значит «держись». «Не допусти, чтобы они победили! Не поддавайся!» «Но сможет ли она?» «Стоит ли оно того?» «Стоит ли она того?» «Нет!» — выдохнула она, не в силах сдержать чувства. Они все сильнее сдавливали грудь и горло, По щекам струились слезы. Что ей теперь делать? Ролан отошел на пару шагов и развел руками, словно собираясь задать вопрос, а потом выжидательно скрестил их на груди. Из-за его спины Кирим шагнул к Райе и мило вздрогнула, заметив, как он взглянул на нее с предвкушением. Мила молча смотрела на Ролана, надеясь, что он прочтет в ее взгляде всю ее ненависть и отвращение к нему. — Ты просто дурочка! — бросил он, а затем подал знак Кириму. Он тут же выпустил толстую веревку, и она, словно паразит, обвела раю. Та сопротивлялась, как могла, собрав все силы, которые еще оставались. Но у нее не было никаких шансов. «Прекрати!» — крикнула Мила, дергаясь в путах, привязывающих ее к стулу. От отчего они оставляли на ее теле еще более глубокие раны. «О, я могу прекратить!» «Просто помоги мне!» — ответил Ролан. Веревка уже крепко обвела шею Раи, непостижимым образом сжимая ее. «Твоя кровь светится золотом!» «Ты не просто человек. Что ты такое?» «Я не знаю!» — выкрикнула Мила. «Какими еще способностями ты обладаешь, помимо того, что умеешь вызывать дым и туман, а также быть невероятно тупой и невыносимой? Почему Ашер защищает тебя?» Вместо ответа? Мила отчаянно закричала, но ее голоса хватило лишь на пару секунд, а затем он сорвался и смолк. Она беззвучно рыдала, тихо плакала и мысленно ругалась. Она не хотела ничего выдавать, но еще меньше ей хотелось потерять рай если бы она как-то могла дотянуться до турмалинового браслета, если бы только она могла освободить мим и пана. Ролан ловко щелкнул языком и непринужденно покачал головой. Как будто ему и правда жаль, как будто все происходившее было ему совсем не по душе. «Мила, мила, мила! Расскажи мне, что ты знаешь, или я подам Кириму знак продолжать!» Ее охватил холод, но не тот, что она ощущала раньше. Ее сила спала, а может, ее поглощали путы. Она не могла ощутить ни малейшего проявления своего дара. Только усталость, только пустота, только этот совершенно обычный, ничуть не магический холод. «Ничего!» — выдавила она. «Возможно, ты даже в это веришь. Но это неправда». Ролан без колебаний подал Кириму знак и Райя тут же закашлялась. «Пожалуйста, не надо!» — умоляла Мила, и ей было уже все равно, насколько униженно звучит ее просьба. «Что ты знаешь?» — резко произнес Ролан, снова быстрым шагом подошел к Миле и отвесил ей такую сильную оплеуху, что даже стул наклонился на бок заскрежетав по полу. На мгновение у нее перехватило дыхание. Ролан тут же снова заставил ее выпрямиться, поставил стул ровно и нанес еще один удар. Мила ощутила, как распухает лицо. — Позволь мне продолжить, — произнес Кирим. В его взгляде читалось безумие и Рим явно не мог дождаться момента, когда сможет доставить Райе еще больше страданий. «Заткнись, идиот!» Мила ощутила вкус крови. Она попыталась выплюнуть ее, в основном потому, что ей был противен этот металлический привкус. Ее тело пульсировало от боли, Горело и замерзало одновременно, оно словно состояло из смеси огня и льда. Что ты знаешь? Кто ты? Что ты скрываешь? Почему тебя защищают? Все эти вопросы один за другим обрушивались на Милу, угрожая погрести ее под собой снова и снова, отдаваясь у нее внутри бесконечным эхом. «Я погибла?» «Я сломлена?» — внезапно подумала Мило и понадеялась, что это не так. Но даже если она еще держится, в чем она сомневалась, непонятно, как долго это продлится. Рая захрипела и зажмурилась. Ее дыхание внезапно стало более тяжелым. Керим наклонился к ней, ткнувшись носом в ее волосы и резко втянул в воздух. — Ну, каково тебе это? Чувствовать себя смертной? — спросил он Раю, улыбаясь все шире и шире. «Отпусти ее! Тогда я скажу все, что вы хотите узнать!» Мила встретилась взглядом с Раей. Она улыбнулась своей подруге, ощущая, как трескаются пересохшие губы. «О, нет! Время для подобных сделок уже истекло. Ты все нам расскажешь так или иначе. До...» Или после того, как Райя умрет? Когда? Сама решай. Ты чудовище, — бросила ему мило. Твое мнение мне совершенно безразлично, полукровка. Ты ни то, ни другое. Не думаешь ли ты, что чудовищем правильнее будет обозвать тебя? Он омерзительно рассмеялся, а затем его лицо снова стало каменным. Его слова заставили Милу содрогнуться. — Покончи с этим, Керим! Сейчас — Сейчас! Ролан отвернулся от нее, словно собираясь уйти. Рая вот-вот могла умереть. — Нет! Прохрипела Мила, выпрямилась и дернулась в путах последний раз. Так сильно, что стул закачался. — Ты победил! — Ты победил! — всхлипывая, она просила и умоляла. — Я расскажу тебе все, что знаю! Все! Но не убивай Раю! Пожалуйста, не убивай! Ролан резко остановился. Кирим пристально смотрел на него и милу. Рая мужественно боролась за каждый вдох, почти теряя сознание. Ролан небрежно взмахнул рукой, Кирим скрипнул зубами. Это могло означать только одно: Ролан подал знак прекратить. Мила ощутила облегчение, Каждой клеточкой своего тела. Херим недовольно развеял заклятие, Освободив горло Рай от веревок. Она шумно втянула воздух, и Ее голова безвольно наклонилась в сторону. Миле было невыносимо слышать Этот тихий хриплый кашель. Шея Райи распухла. На ней проступились синие и зеленые пятна, кое-где виднелись алые и темно-красные следы. Повернувшись, Ролан снова подошел к Миле. Невозмутимый, спокойный, внимательный. Он материализовал себе стул, уселся перед Милой и поправил рубашку. «Не заставляй меня пожалеть об этом решении!» Мила кивнула. Она неустанно пыталась что-нибудь придумать. Может ли она выиграть еще немного времени? Может ли она сделать что-то еще? «Что ты знаешь?» Мила помедлила, насколько это было возможно. — Немного. Я приехала в Прагу, чтобы найти свои корни. Я родилась там. Ролан наклонился вперед. — Не тяни! Конечно, Мила понимала, что не об этом он хочет от нее услышать. — Я... я другая. — Керим! — Нет! «Подожди! Я хочу сказать, я всегда была другой! Я...» Миле не хватало воздуха и слов. У нее все болело. В Праге я встретила вечных. Кого-то, кто мне... Хотел причинить мне вред. Ашер спас меня. Она пыталась говорить как можно меньше выдавая лишь то, что было невозможно скрыть. — Что ты имеешь в виду? — Другая. — Я могу то, чего не могут другие. — Что именно? — рявкнул он. Мила молчала. — Не заставляй меня повторять вопрос! — с угрозой произнес Ролан и Мила уже ощущала, как его энергия царапает ее кожу. «Серые люди», — произнесла Мила. «Я вижу серых людей». «Серые люди? Что за чушь? И это все?» Нахмурившись, он недоверчиво посмотрел на нее. «Трудно поверить!» Наклонившись вперед, он положил свою огромную ладонь на ее бедро, прямо на рану, которую сам ей нанес. Мила понимала, что если он сожмет пальцы, ее пронзит боль. «Серые — это те, кто скоро умрет. Я могу это видеть», — выдавила она. — Невероятно! — выдохнул Ролан. Его глаза сверкнули, так что Миле стало жутко. В его взгляде горели алчность и любопытство. — Ты буквально видишь серых людей? — это означает, что они скоро умрут. — А что еще ты умеешь, маленькая Мила? Его пальцы сжимались все сильнее. Еще недостаточно, чтобы причинить боль, но уже близко к тому. Керим тем временем по-прежнему стоял рядом с Райей, которой едва удавалось держать глаза открытыми. Его пальцы подрагивали, словно он еле-еле сдерживался, чтобы не задушить ее. — Нет, — Мила соврала. И Ролан это понял. Она никогда не умела врать. Он изо всех сил вдавил большой палец в валую воспаленную рану, которую оставил его нож несколько часов назад. Его лицо исказило уродливая гримаса. Задыхаясь от боли, Мила открыла рот, но не смогла издать ни звука. Слезы катились по ее щекам. Ашер! Кровь струилась из уже слегка воспалившейся и заметно опухшей раны. Ролан принялся поворачивать палец, погружая его все глубже. Тут же подступила дурнота. Мила наклонилась в сторону и ее стошнило от боли. Ролан отодвинулся назад, старательно и с наслаждением вытер палец о платье Милы, которое и без этого было больше похоже на тряпку, и, подождав, спросил. — Не хочешь изменить свой ответ? Ривкус во рту был таким омерзительным, что Милу едва не стошнило еще раз. Когда она выпрямилась, Ролан поморщился. «Выглядишь отвратительно!» Он наколдовал полотенце, вытермили лицо, а затем швырнул полотенце на пол. Она упала рядом с ее голыми, холодными, как лед ногами. «Так намного лучше!» «Ну что?» Его голос звучал приятно, мелодично и игриво. Расслабляюще. Ни в коем случае нельзя позволять себе поддаваться этому впечатлению. Давай немного сменим тему. Почему многие хотят причинить тебе вред? Из-за твоего дара, верно? Мило. Устала кивнула. На большее она не была способна. — Очень хорошо. Ты отлично справляешься. — Получается, Ашер тебя спас. — Почему он продолжает тебе помогать? Ролан, сделанный задумчивостью, дотронулся до подбородка пальцем, испачканным в ее засохшей крови. Услышав этот вопрос, она невольно подумала о башере, о его глазах, его улыбке, его поцелуях. Нужно немедленно это прекратить. Она быстро отвела взгляд, потому что отчетливо ощутила, как жар заливает щеки. — О. Я понимаю. Это весьма красноречиво. Он недоверчиво рассмеялся. А теперь, наконец, признайся мне, в чем именно суть твоего дара. Мила лихорадочно пыталась что-то придумать, но еще до того, как она смогла хоть что-то ответить, она увидела нож. Ролана. Он прочертил по ее ноге еще один порез. Не вынуждай меня необратимо разрушить судьбу раи. Во второй раз я не стану останавливать Керима. Мое терпение иссякло. Сжавшись от боли, мила снова мысленно выкрикнула имя. Ah,